Однако наиболее известным из всех является железный колчедан. Его желтоватый металлический оттенок неизменно вводил в заблуждение многих золотоискателей, бросившихся в свое время на поиски золота в Калифорнию и на Аляску. Золото найти непросто, чего не скажешь о лежавшем, чуть ли не под ногами железном колчедане. Многие незадачливые охотники за золотом набивали полные мешки перита, пытаясь затем получить за него деньги. Эта любительская суета вызывала усмешку у бывалых профессионалов, у которых перед не только не пользовался никакой симпатией, но и получил прозвище, хорошо отразившее их отношение и к самой породе, и к тем, кто ей пользовался. Золото дураков. Минералы могут ввести в заблуждение даже специалистов. И ряд минералов получил название, отражающее именно это их качество. Одна из пород камня получила название апатит, от греческого апате, обман, поскольку его часто принимали за другие минералы. В этой связи интересно отметить, что зубы и кости человека состоят в основном из минерала родственного апатиту. Как ни странно, в искусственных зубах, цель которых состоит в том, чтобы обмануть, выдав себя за настоящий такого минерала, не содержится. Пироксилин. Сегодня существует очень много искусственных волокон, и мы относимся к ним как к чему-то новому. Но первое искусственное волокно было получено еще в середине XIX века. Химики вначале пытались создать волокна, практически скопировав их с природных. Они начали с природного целлюлозного волокна хлопка. Если воздействовать на хлопок смесью из азотной и серной кислот, эти кислоты обязаны своими названиями наличию в их молекулах атомов азота и серы, соответственно, группы атомов азота присоединялись к частицам глюкозы, содержащимся в целлюлозе. Три группы атомов азота на одну частицу глюкозы. Получившаяся в результате нитроцеллюлоза напоминала хлопок, но была взрывоопасной, поэтому ее назвали пороховой хлопок. Если на целлюлозу оказать менее сильное воздействие, Две азотные группы на одну частицу глюкозы. В результате получится не взрывоопасное, а просто сильно воспламеняющееся вещество. Его назвали пироксилин, от греческого «пир» — огонь, и «ксилон» — дерево. Это, таким образом, разновидность дерева, то есть целлюлозы, которая легко воспламеняется. Пироксилин, в отличие от целлюлозы, растворяется в некоторых жидкостях, например, в смеси из спирта и эфира, в результате чего образуется густой клейкий раствор, который называют коллодий от греческого холлодес, клеевидный. Если пропустить коллодий через узкие отверстия, то струи жидкости разлетятся в разные стороны. Эфир и спирт мгновенно испарятся, и останется волокно очень хорошего качества, которое и называют пироксилин. Патент на первое искусственное волокно был получен в 1855 году. После этого в результате химической обработки целлюлозы были получены менее воспламеняющиеся вещества. Наиболее важным из них был искусственный шелк, а поверхность полученного нового волокна была сияющей и блестящей. Если такую разновидность целлюлозы пропустить через узкие отверстия, то получается гибкая и прозрачная пленка, которую можно использовать в фотоаппаратах. Эта пленка обозначается английским словом «фильм». Этим же словом стали называть кинокартины, то есть слово «фильм» имеет, так сказать, целлюлозное происхождение.